Бессознательно они уже достигли вершины горы Белых костей. На вершине было пусто, за исключением белого алтаря. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что алтарь полностью был сделан из человеческих костей. Эти кости излучали энергию, что намного превышало силу мага первого ранга, и только от этой ауры Лейлину стало душно. На некоторых костях, что были шире остальных, присутствовали от руки нарисованные руны. Эти руны оказались очень сложными. Некоторые из них походили на 3D-изображения, и Лейлин раньше никогда их не видел. Больше всего его поразило то, что хоть руны и существовали более 5000 лет, кровь, с помощью которой их нарисовали, всё ещё выглядела свежей, будто вот-вот собирается капать на землю. Они странным образом устраивались, и как будто напоминали карту. Лейлин присмотрелся и понял, что он узнаёт некоторые области в этом тайном пространстве. Возбудившись, он поручил Ии Чипу, чтобы тот всё тщательно записал. В самом центре алтаря в качестве жертвы использовался странный череп. Череп походил на человеческий, но из него произрастало два странных рога, как у козы. Также в центре между двумя рогами находилось круглое отверстие, которое, как будто, ни для чего не предназначалось. Это и есть духовный алтарь, что-то искала. Лейлин посмотрел на старую ведьму, но её глаза продолжали тупо смотреть на алтарь. Она что-то шептала на языке, которого он не знал, и казалось, забыла о существовании кого-либо ещё. Лейлина больше удивил тот факт, что Джей, стоящий около него, хоть и скрывался под чёрным плащом, но очевидно, она сильно дрожала. Это укрытие забеспокоило Лейлина, и в то же время ощущение беспокойства в его сердце усилилось. Это здесь. Рядом здесь. Моя дорогая, теперь я смогу помочь тебе. Непрерывно бормоча что-то, старая ведьма достала кусок пергамента и бросила его в алтарь. В то же самое время Джей, что до сих пор тряслась, пришла в движение. Потоки полупрозрачных, слабо светящихся зелёных лучей спустились с небес и образовали небольшую сеть, нацеленную на Лейлину. Что ты делаешь? Про ревел Лейлен, хотя выражение его лица и не сильно изменилось. Было очевидно, что он ожидал чего-то подобного и поэтому подготовился. Бом! На голове Лейлена бесчисленные пряди волос, как будто получили собственную жизнь, начали извиваться и противостоять приближающейся зеленой сети. По, по! В момент, когда полупрозрачная зеленая сеть и черные пряди волос столкнулись, появилось большое количество белого газа и корозийный звук. Взмахнув капной волос, фигура Лейлины оказалась в десятки метров от своего первоначального положения. Защитная формация заклинания Мадори. Джей, что скрывалась под чёрным плащом, хорошо знала, что силы Лейлины сильно превосходили её собственные. Она действовала первой, чтобы получить преимущество. Пока Лейлин разбирался с зелёной сетью, Джей уже заложила защитную формацию вокруг духовного алтаря. Активация. вместе со словами Джей полупрозрачные чёрные лучи поднялись вокруг духовного алтаря и начали защищать старую ведьму и Джей. Скрытый её огненный шар. С блеском глаз Лейлины из теней вырвались бесчисленные огненные шары, мчавшиеся к чёрному барьеру. Бабах. Многочисленные чёрные огненные шары сливались, и их объём увеличивался более чем в 10 раз. С бонусом от 70% при образовании элементальной сущности Лейлина, его сила была ужасающей. При такой атаке обычное защитное заклинание мага будет полностью уничтожено за несколько секунд. Чёрное пламя распространилось, и даже со стараниями Джей внутри барьера он продолжал вибрировать, словно находился на грани разрушения. Однако Джи невозмутимо зачитывала несколько заклинаний. Бзз. У основания алтаря появился круг чёрного цвета, что начал сливаться с защитным заклинанием. Пян. Добавив этот круг света, вся защитная формация сразу же начала сиять намного ярче. Цвет барьера стал почти полностью чёрным, и даже фигуры внутри барьера становилось трудно различить. Пламя от скрытого огненного шара горело на поверхности барьера более 10 секунд. Но столкнувшись с усиленным защитным заклинанием, оно ничего не смогло сделать и исчезло. Это в виде, как Джи воспользовалась возможностями алтаря, Лейлин сделал несколько шагов назад. Старая ведьма была уверена, что скрыла от него довольно много информации. Возвращаясь к взрыву духа, что она ранее продемонстрировала, а также к тому, что случилось с отвратительным злом, Лейлин был уверен, что старая ведьма уже давно знала об этих руинах. В отличие от того, что говорила им, должно быть, она уже давно пожинала урожай из этих руин перед этим путешествием. Сдавайся. Здесь находится гидротайное пространство. Благодаря должной им части его силы, ты не сможешь прорваться через его защитную формацию. Если твоя сила, конечно, не достигла таких высот, что ты просто сможешь уничтожить всё окружение. Раздался слабый голос Джей изнутри барьера. Однако в её глазах не было радости, и она смотрела не на Лейлину, а на старую ведьму. На её лице отразилось множество сложных эмоций: ожидание, радость, а также страх. При вступлении в контакт с алтарём пожелтевший кусок пергамента загорелся. И из-за кепламени светло-жёлтого цвета и через случайно чистые они появились словно фасолинки и охватив весь пергамент Пламя окрасилось в ярко-светло-голубой цвет. В то же самое время алтарь будто бы ожил и начал дрожать. Из щелей между костями начала стекать свежая красная кровь. Тёмные лучи начали испускаться из глазниц многих черепов. Старая ведьма, тебе лучше успокоиться. Очевидно, что в алтаре скрыто очень сильное зло и злое существо. Мне все равно заключила ли ты с ним договор или же какой-то контракт, но сильные никогда не беспокоятся о сделках со слабыми. Спешно заговорил Лейленс наружу формации, когда кое-что вспомнил. Конечно, я знаю, что находится внутри. Я узнала об этом сто пятьдесят семь лет назад. Если бы он давно не пребывал в спячке, если бы он не пребывал в спячке и через чрезвычайно суровые условия для его призыва... Я бы уже давно им давно его призвала. До тех пор, пока я смогу его призвать, я смогу. Лицо старой ведьмы исказилось, ее выражение стало безумным, и она отмахнулась. Ее слова раскрыли ее знание об этих руинах. Тебе стоит еще раз подумать об этом. Внутри заключено эволюционировавшее существо, вырвавшееся из тела отвратительного зла. Оно гораздо более зловещее и порочное. Тебе это точно не будет подвластно. Лелин убеждал её, а сам уже покинул своё первоначальное положение и отступал назад к месту, с которого они поднимались, к месту за пределами энергетических частиц с негативной энергией. Я намного лучше знаю, насколько оно опасно. Хотя я и не смогу его контролировать, я знаю, как его призвать, и в этом и заключается моя цель. Пока мы предоставим достойное предложение из силы этого алтаря, я несомненно смогу В ее глазах плескало безумие, когда она распростерла руки и крикнула: "Приди! Совместное тело отмщения, оператор духовных тел и дож, Верховный царь Гаргамель. Гаргамель? Сердце Лейлена забилось. Прежде чем он пришел сюда, он уже видел множество записей относительно секты уничтожения древних духов и, естественно, знал о Гаргамеле. Этому существу и поклонялась вся секта. Они верили, что дух является последней стадией для всех существ, и Горгомель отвечал за всех этих духов. Было очевидно, что старая ведьма призывала Горгомеля, которого восхваляла секта уничтожения древних духов. Однако по какой-то причине этот Горгомель был запечатан здесь магами секты. Старая ведьма очевидно заполучила наследство секты уничтожения древних духов и заполучила множество преимуществ. Она также упорно трудилась, чтобы сломать печать, сдерживающую Горгомелу. Лейлен верил, что хорошо разобрался в ситуации. Чёрное кольцо света вокруг его ног вспыхнуло, и скорость его тела достигла пределов, когда он мгновенно оказался за пределами горы. Хотя он понятия не имел, почему старая ведьма обманула его и латунное кольцо, чтобы они пришли сюда, в её задумке определённо не было ничего хорошего. Лейлен чувствовал Что для него будет лучше, если он уйдёт как можно дальше. До тех пор, пока он окажется снаружи этого тайного пространства, даже если Джей и старая ведьма атакуют его вместе, он был уверен, что сможет разобраться с ними. Он неход. На жаль, что уже слишком поздно. Джей, что стояла рядом со старой ведьмой, слегка вздрогнула. И в этот самый момент кусок пергамента на алтаре превратился в пепел, и с криком старой ведьмы Из зазоров костей алтаря заструился черный газ. Ван, Ван, древний дьявол снова проснулся. Аура, что заставляла душу трепетать от страха, прибыла на вершину белых костей. Леденое зла. Лейлену казалось, будто бы он вернулся в свое детство, когда он был бессильным и окружённым стаей волков. Он ненавидела сознание того, насколько хрупкой у него была жизнь. Только ощутив малую часть этой ауры, тайное пространство задрожало. Огромное количество чёрного газа постепенно сходило и затвердевало, образуя гигантскую полупрозрачную фигуру. Фигура поднесла череп с вершины алтаря к себе, рассматривая его маску. Два абсолютно красных глаза осмотрели каждого присутствующего мага. как будто в его глазах они были муравьями. Сердце Лейлина резко застыло, и он не сдвинулся ни на миллиметр. Чёрная фигура заревела в небеса с огромной звуковой волной. Чёрный защитный барьер, что принёс Лейлину множество проблем, мгновенно исчез. И старая ведьма вместе с Джеем отступила назад от ощутимого давления. Та Когда старая ведьма полетела назад, из её рта вылетела свежая кровь, и прозвучал звук, похожий на журчание воды в источнике. Глава 185. Горгомель. Уважаемый лорд Горгомель. Пожалуйста, примите наше подношение. Джей, что стоял рядом, сильно пострадал от энергетических волн. Тем не менее, ей досталось меньше, чем старой ведьме, и она ещё могла стоять. Наблюдая за происходящим, она стояла на коленях в странном положении, бросив отделённую голову мага чёрной тени. Латунное кольцо. Зрачки Лилина сузились, осознав, чья это была голова. Оказалось, что латунное кольцо умер не от механизмов и ловушек тайного пространства, а от засады, устроенной Джей и старой ведьмой. Прямо сейчас Лейлин стоял и обливался холодным потом, а его тело не смело сдвинуться с места. Хотя чёрная тень на алтаре и не смотрела в его сторону, он мог ясно ощущать чрезвычайно порочную и стойкую духовную силу, полностью сдерживающую его. У Лейлина было ощущение, что если он сделает хоть шаг, то его поразит сила Горгомеля. Хруст, хруст. Получив в голову латунного кольца, На лице которого до сих пор стояло выражение недоверия, чёрная тень вложила её в рот и начала жевать. С вершины горы Белых костей слышался чрезвычайно ужасающий звук. Жж, жж. Когда чёрная тень проглотила всю голову, то удовлетворённо облизнулась. Она облизала алые губы с большим удовольствием. Ах, душа выполнила все условия. Сформулируй своё желание. Древний загадочный гул раззвучал в сознании каждого присутствующего на языке, которого Лейлин никогда не слышал ранее. Однако странность состояла в том, что Лейлин смог понять значение каждого из них. Я хочу, Джей медленно заговорила. Пусть моя дочь Джей вернётся к жизни. "И доставьте ей тело, наполненное жизнью", внезапно неистово закричала поднявшись старая ведьма. Она бросилась вперёд к тени Горгомеля и продолжила: "Если вы выполните моё желание, то я готова заплатить любую цену". Возможно, он неправильно всё понял, но Лэлин будто бы заметил намёк на насмешку в гигантских глазах Горгомеля. "Мне нужно больше подношений". Гигантская тень облизнула свои губы. Согласно принципам преобразования духа, маг, мужчина, культивирующий элемент тьмы, является необходимым подношением. Я поняла. Старая ведьма достала пару хрустальных шаров, наполненных духовной силой, и затем указала на Лейлина. В качестве подношения будет вот этот маг. Так как Чёрная тень заявил о своих условиях, Лейлин ощутил, как его сердце вздрогнуло, когда он начал яростно активировать заклинание ускорения. Его силуэт походил на то, будто бы он был окружён чёрным торнадо, когда спускался с холма. Тем не менее, скорость Чёрной тени Горгомели оказалась далеко за пределами способностей Лейлина. Наблюдая за попытками к побегу Лейлина, Чёрная тень просто протянула руку и схватила его. Свист, свист. Черный торнадо был разорван, обнажив тело Лейлина. Лейли нащупил, как окружающий его воздух затвердел, и он сдавливался с четырех сторон. В мгновение ока полоска серебряного света спустилась с неба и обернулась вокруг талии Лейлина. Из полоски света излучалась огромная духовная энергия. С такой качественной духовной энергией Лейлину никогда еще не доводилось сталкиваться. Малой доли хватило для того, чтобы поколебать его духовное и элементальное преобразование. Духовная сила являлась основанием магов и также средством для проявления заклинаний. Если духовная сила колеблется, естественно, что Лейлен не смог зачитать ни одного заклинания. Серебряная полоска света ушла, и Лейлен был вынужден следовать за ней, пока наконец не оказался перед алтарем. Свист, свист, свист, свист! Четыре черных, словно карандаши щупальца вылезла из алтаря и крепко связала конечности Лейлина. В настоящее время тело Лейлина было подвешено в воздух и представлено черные тени Гаргамеля. Материализация духовной силы. Этот дьявольский дух Гаргамель, по крайней мере, должен обладать силой мага второго ранга. Лицо Лейлины уже смертельно побледнело, когда его мозг напрягался, пытаясь оценить силу чёрной тени. В то же самое время и чип работал на полную мощность, чтобы вычислить энергию, излучаемую Горгомелем, и оттуда уже предсказать его характеристики и слабости. Материализация духовной силы являлась передовой техникой, и для практики которой допускались только маги второго ранга. Духовная сила была лишена формы или субстанции, А различные красочные заклинания, что видел Лейлен, являлись простыми проявлениями элементальных частиц, что парили в воздухе. Что касается духовной силы, она действовала как катализатор и инициировала процесс зачитывания заклинаний. Однако всё это невозможно было углядеть простым глазом. Когда маг достигал второго ранга, он мог напрямую вывести свою силу из своего моря сознания в настоящий мир. и материализовать её с помощью любых энергетических частиц. И эту форму мог увидеть даже самый обычный человек. Имея дело с магами ниже второго ранга, что не могли материализовать энергетические частицы, последние с лёгкостью проигрывали. В конце концов, все маги, кто мог материализовать свою духовную силу, сжатость их духовной силы намного превосходила подобную у магов первого ранга. при такой слабой духовной силе по сравнению с магами второго ранга, которые не могли противостоять атакам духовной силы мага второго ранга, что приводило к тому, что сила мага первого ранга оказывалась ничем по сравнению с силой мага второго ранга. Серебряная полоса света, которой ранее воспользовался Горгомель, являлась материализацией духовной силы, которую смогли увидеть все окружающие. Маг второго ранга Только подумать, что мне придется использовать планы на непредвиденные ситуации, которые я готовил совместно с и Чипом, для чрезвычайных ситуаций. Закружились мысли Лейлина, когда он повернулся к старой ведьме. Но сейчас ты же можешь же рассказать мне правду. Голос Лейлина был хриплым, будто бы он потерял уже всю надежду. В конце концов, мы и все еще союзники. Кроме соглашения о том, что разделение приготовленных тобой зелий. Между нами не было никаких соглашений, включающих тех, по которым мы могли ранить друг друга. Старая, видимо, всё ещё дрожала, будто бы собиралась упасть на пол и умереть в любую секунду. В то же время она усердно стояла, а её щёки были красными. Я хочу сделать всё возможное ради Джей, тем более пожертвовать таким союзником, как ты, со злыми намерениями. Джей, она твоя дочь. Равнодушно смотрел на неё Лейлин. Он тут же повернул голову к Джей, обёрнутой в чёрную мантию. Джей кивнула головой и сняла мантию, что носила. Перед Лейлином появилось полупрозрачное изображение девушки. Перед ним была изображена молодая и симпатичная девушка. А на её красивом лице всё ещё можно было увидеть следы того, как в молодости выглядела старая ведьма. Духовные тела? Лейлин снова был ошеломлён. Он вспомнил, что Джей все время молчала, а также носила кожаные перчатки. Конечно, должны были существовать и другие тайные методы. В противном случае латунное кольцо и Лейлен давно бы уже обнаружили аномалии в теле Джей. Моя бедная дочь на всегда потеряла свое физическое тело во время неудачного эксперимента. Все, что я могу делать... Это постоянно переливать в неё духовную силу и продлевать время её существования в этом мире. Глаза старой ведьмы стали стеклянными, будто бы она вспоминала своё прошлое. Хотя Джей уже мертва, и она не отказывалась от своего желания вернуть её к жизни. Валяй Судьбе я вспомнила о материалах, содержащихся в секте уничтожения древних духов. Их техники по передаче духов определённо воскресят мою дочь. И помог ей восстановить её физическое тело. Поэтому ты собирала духов и постоянно пыталась распечатать Горгомеля, холодно с ведомил Салейлин. Верно. Старая ведьма откровенно призналась в этом и продолжила: "Я смогла достичь этого также и благодаря твоим зельям. Без них я бы не смогла так сильно усилить дух, чтобы позволить ей противостоять передаче. Оказалось, что все слёзы Марии, которые Лелина отдавал старой ведьме, предоставлялись Джей. И в результате дух Джей смог увеличить свои силы от уровня обычного человека до уровня официального мага. Кроме того, чтобы призывать Горгомелу и воскресить Джей, требуется выполнить несколько условий. Планируя всё это десятилетиями и находясь на грани выполнения желаемого, старая ведьма, казалось, собиралась рассказать обо всём, что было у неё на душе. По некоторым причинам теневой Горгомель не делал ни шага и просто ждал, пока она говорила. Требовалось инициировать призыв Горгомеля с помощью официального мага, что отвечал нескольким строгим требованиям с точки зрения способностей и телосложения. Для того, чтобы воскресить Джейни, необходимо провести все эти подношения. Знаешь ли ты, сколько мне потребовалось времени, чтобы найти две жертвы? Ты хоть представляешь, сколько я ждала этого момента? Выражение старой ведьмы в конце обезумило. Даже не дожидаясь ответа Лейлина, она прогремела: пятьдесят три года, чтобы выполнить все условия, я ждала пятьдесят три года. За эти пятьдесят три года моя дорогая Джей много страдала, рыдала, рыдала. В самый разгар её рассказа по её лицу потекли слёзы, а Джей молча стояла в сторонке. Все мои усилия будут вознаграждены. Сейчас моя любимая дочь Джей будет воскрешена. Лейлин молча слушал её. Теперь ему всё стало ясно. Лейлин не был сердит на тот факт, что он и латунное кольцо оказались подношениями. Он никогда не думал о себе, будто его почитают небеса, а мести, где он сможет каким-то образом извлечь выгоду из неудачной ситуации или превращать несчастье в благословение. Поскольку он строил планы против других, другие, очевидно, могли делать то же самое. Всё, что он мог сделать, просто заранее рассматривать подобные варианты и продумывать, как можно тщательней каждый шаг. Всё это требовалось сделать для того, чтобы его не критиковали и не использовали. Почётный Каргамель, в качестве подношения я предоставляю вам этого мага. В свою очередь, я хочу, чтобы вы помогли моей дочери восстановить её физическое тело. Старая ведьма задыхалась, одновременно устанавливая несколько причудливых предметов на алтарь и произнося свою просьбу. Такая замена Позволяется. Послышался голос из-под маски черепа, а черная тень, будто бы смотрела на Лейлена и остальных с легкой насмешкой. Старая ведьма, что постоянно стояла на коленях, и смущенная Джей не замечали этого. Мне очень жаль, но я хочу остаться и посмотреть на шоу. Ухмыльнулся Лейлен, когда к нему приблизилась гигантская рука Гаргамеля. Глава сто восемьдесят шестая. Притягивающая формация заклинания. Эй, Чип, активировать притягивающую формацию заклинания на полную мощь. Яростно взревел Лейлен про себя, его мускулы вздулись, а на коже появился тонкий слой черных чешуек. Его глаза поменяли цвет на желтый, а зрачки стали походить на звериные с вертикальной чертой, чешуя кимаина и око окаменения. При ситуации между жизнью и смертью. Лейлен воспользовался обоими своими врожденными заклинаниями. Вертикальные изрочки Лейлена сфокусировались на цепях и кандалах, которые связали его, а не на Гаргамеле. Сила Гаргамеля как минимум достигла уровня мага второго ранга, а его духовная сила превосходила его собственную в несколько раз. Око окаменения могло оказаться и недостаточным для подавления разницы в силе. И даже если Лейлен подойдет ближе и примени только окаменение на нем, Он просто познает неудачные последствия. Горгомель просто сожрёт его дух. Па-па-па. Цепи и кандалы посирели под взглядом ока окаменения. Лейлен согнул руки, и они обрушились на землю. И в то же время символ обратной силы Джей ярко засветился на его одежде. Мощная сила повлияла на Лейлина и отбросила его настолько сильно, что он буквально отлетел назад. Скорость его полёта в 4-5 раз превышала скорость при применении заклинания бега. Старая ведьма и Джей лишь увидели чёрную вспышку. Лейлин уже исчез без всяких следов прямо у них на глазах. "Нет", прошептала старая ведьма. У Джейна на лице собрались более сложные эмоции, словно она потеряла все надежды, и она отчаянно вздохнула. Материалы для замены исчезли, но церемония уже началась и не может быть прервана. Придётся воспользоваться другими материалами. Горгомель просто смотрел отдалённо в место, откуда исчез Лейлен, но не стал преследовать его. Он просто произнес несколько слов, из-за которых выражения старей ведьмы и Джей кардинально изменились. Нет! Вместе с рассеянным, неостановимым заклинанием раздался полный безнадежности отчаянный крик, пронзительно распространившимся по всей горе белых костей. Бам! Раздался сильный взрыв, и формация заклинания на верхушке земли Белого сада разрушилась. Тем не менее, сюда была притянута чёрная человеческая тень и сильно впечаталась в землю, будучи притянутой колоссальной гравитационной силой. Кашель. Кашель. На дне глубокой ямы Лейлин выплюнул полный рот песка и щебня. Увидев свою руку под странным углом, он криво улыбнулся. И чип восстановил лишь часть древней информации притяжения и использовал его столь отчётливо, что и привело к подобной ситуации. Если бы не мое врожденное заклинание, я бы точно пострадал куда больше, нежели просто сломанной рукой. Несмотря на гримасу своего лица, он выпрыгнул из ямы и осмотрелся. В этом месте он сражался с мстительным духом, отвратительным злом, а также где он установил формацию заклинания. Формация заклинания и правда оказалась идеально настроена. Лейлен печально вздохнул и тут же приказал: «Айчип». Проанализируй карту и найди самый оптимальный путь для выхода из тайного пространства. Ранее перед духовным алтарем Лейлин заметил нечто похожее на карту тайного пространства, а из-за своей осторожности он тут же попросил Ичи по записать карту и сравнить с его ранними маршрутами. Как и ожидалось, результатом оказалась завершенная карта, полная карта данного тайного пространства. Здешняя притягивающая формация заклинания оказалась древним заклинанием, которое он лично усовершенствовал. Он лишь видел оригинальную модель заклинания в древних книгах садов четырех сезонов, а многие части самой формации уже были серьезно повреждены. Даже с помощью ии-чипа ему удалось завершить лишь часть, что сохраняло лишь от тридцати до сорока процентов от изначальной силы формации заклинания. Но даже эти тридцать-сорок процентов мощи оказалось достаточно, чтобы заставить Лейли нарадоваться и стать одной из его казирных карт. Данная формация заклинания притяжения оказалась способна создать могущественную гравитационную силу, чтобы силой толкнуть на себя магические артефакты или формы жизни, которые ранее проходили через данную формацию заклинания. Благодаря применению множества древних техник сила притяжения не только достигала очень высокого уровня, но еще и чрезвычайной скорости. Даже маг второго ранга будет беспомощен против нее. Если ранее Лейлен верил, что имеет лишь шанс в 10 процентов сбежать от мага второго ранга, то после тщательной подготовки гравитационного заклинания его успех увеличивался к 40 процентам или даже выше. Карта импортирована. И оптимальный путь отступления найден. И чип стремительно завершил необходимые процессы с картой тайного пространства и вывел её в поле зрения Лейлина. На ней красным маркером отображался путь Лейлина от текущего расположения до масляной картины, которая и являлась входом в пространство. Грохт. Именно в этот момент последовал громкий шум от местоположения Горгомеля. Чёрная тень вырастала всё больше и больше и наконец развернулась посреди неба. Треск. Словно целое небо в тайном пространстве разошлись в стороны, образуя чёрную дыру, и многие кроваво-красные удары молнии и грома обрушились на чёрную тень. Тень носила странную маску черепа и ловила на себя ревущий молнии и гром. Последствия битвы превращали все окрестности в пыль, куда бы они ни доставали. И постепенно они медленно приближались к месту расположению Лейлина. Бежать. Столкнувшись со сценой апокалипсиса, Лейлин особо долго не думал и тут же сорвался в бег. По пути земля раскалывалась, а многие каменные скульптуры падали на землю. Пейзаж напоминал конец мира. Лейлин бежал почти что на молниеносной скорости, а его тело покрылось слоем чешуйки майина. При такой скорости обычный человек увидел бы протяжённое остаточное изображение. Свист. Лейлин быстро пересек металлический туннель, а в конце его ожидал тупик. Плотный слой металла полностью запечатал проход. Но выражение Лейлина нисколько не изменилось. С постоянным мерцанием он надавил на несколько точек стены. Грохт, грохт. Последовал громкий шум машины. Метал перед Лейлином раскололся, открывая перед ним серебряный проход. На одной из сторон туннеля появились символы на языке Байрона, которые гласили: "Туннель аварийного выхода исключительно для сотрудников лаборатории". Синие глаза Лейлина вспыхнули, и он без колебаний Ирину усо через проход. Лейлин стремительно пронёсся через серебряный проход. Вдруг раздался голос Иичипа, вынуждая Лейлина остановиться. Открытое, скрытое помещение. Оно не было запечатлено на карте. Желаете продолжить бежать через проход или нет? Скрытое помещение. И на карте возле алтаря никаких упоминаний о нем. Уровень секретности помещения должно быть высок. Лейли на забочину взглянул на проход позади себя, бросился вперед, но маленькая дверь вдруг появилась возле него на серебряной стене. Комната за дверью оказалась очень узкой, а она представляла из себя помещение в несколько квадратных метров. В центре располагалась очень простая и загадочно древняя формация заклинания. Модель заклинания полностью была высечена на чёрном камне, а на её поверхности мелькали различные символы, которые Лейлин не мог понять. Вокруг модели заклинания располагались высокие обелиски. На один из них облокатился труп. На трупе осталось чёрное платье, вышитое пышно и деликатно. Более важен тот факт, что спустя столько времени его краски до сих пор не выцвели. Тот человек несомненно был очень важен, воскликнул Лейлен при виде трупа. "И чип, запиши узоры модели заклинания", приказал Лейлен, а затем наклонился над трупом и начал обыскивать его одежды. В его руки попали некоторые разломанные предметы и пергаментный дневник. Модель заклинания и руны теперь записаны. После сигнала и чипа Лейлин немедленно покинул тайное помещение. На всё про всё он затратил 15 секунд. Лейлин надавил на стену тайного помещения и быстро убежал прочь. Позади него раздался шум, и дверь тайного помещения закрылась. По серебриному проходу прошёлся белый свет. Никто не мог бы сказать, что он был внутри. Лучи яркого солнца падали вниз. В небольшом городе уже стоял полдень, но благодаря зелью ведьмы население до сих пор глубоко спало. Такое явление уже оказалось замечено деревенщиной, и слухи распространились очень быстро. Разумеется, в связи с ограниченностью коммуникации и ограничением времени, Слух не успел распространиться до такой степени, чтобы привлечь даже послушника. Сейчас городок приобретал репутацию города призраков. В конце прохода масляная картина излучила серебринный свет. Свет становился всё ярче и ярче, а вскоре наконец-то открылся проход. Свист. Из прохода вырвалась тень в крайне печальном состоянии. Лейлен левой рукой вытер свой холодный пот и повернулся, чтобы бросить взгляд на проход в тайное пространство. Слишком опасно. Если бы не древний механизм мага в древней секте уничтожения духов, благодаря которому Горгамель потерял контроль, я бы не смог сбежать оттуда. Если сказать, что Горгамель слишком могущественен, то ложью не прозвучит. Сейчас Лейлен ему точно не соперник. Существо, родившееся от сбора злых душ, просто безумно. Они известны своим темпераментом, и Лейлин не хотел иметь ничего общего с такими ужасающими и опасными тварями. Скрытый огненный шар. Акину взглядом вход в тайное пространство, вспышка решимости мелькнула в его глазах. Он отправил чёрный огненный шарик в проход, полностью разрушив его. Хотя внутри и оставалось множество хороших вещей, Но по сравнению с его незначительной жизнью, Лейлин прекрасно знал, что стоит выбрать. И в связи с тем фактом, что Горгомель мог выйти наружу и прикончить его, остальные вещи тайного пространства сразу стали несущественными. Лейлин осмотрелся вокруг и, удалив все следы своего пребывания, он покинул это место, не оглядываясь назад. И если проход не был уничтожен, то Горгомель выйдет из тайного пространства. Лейлин считал, что за счёт своей странной, жестокой силы, горгомалим мгновенно обнаружит слабую точку тайного пространства и сокрушит его, чтобы сбежать. Но к этому времени Лейлин уже уберётся достаточно далеко. Почему данное явление должно быть связано с ним? Кроме того, на всём южном побережье мира магов Лейлин не являлся единственным магом. К примеру, глава маяка Ночи, которого он ранее встречал, Более чем способен справиться с Гергомейлем. Глава сто восемьдесят седьмая. Чрезвычайная ситуация. Лейлен бежал на чрезвычайно высокой скорости, и спустя полдня в пределах видимости показался ночной город. В этот момент его правая рука уже полностью исцелилась. Пугающая способность чернокнижников к исцелению доказывала свою ценность. Только войдя в ночной город, Лейлин вздохнул с облегчением. Горгомель появился в результате концентрации злых намерений в секте уничтожения древних духов. Хотя и неизвестно, почему Горгомель оказался запечатан магами секты, основываясь на результатах его с ним сражения, Лейлин мог ясно сказать, что сила этого монстра была эквивалентна магу второго ранга. Хотя Лейлин и не мог удержаться от этого, но на всём южном побережье всё-таки можно было найти нескольких магов второго ранга. По крайней мере, руководители крупных организаций определённо обладали таким уровнем силы. В этот момент внутри ночного города в торговом центре южного побережья находилось немало таких магов. Лейлин был уверен, что если Горгомель последует за ним, то ночной город определённо сможет остановить его. Однако у него был и другой план. Старая ведьма оказалась в ловушке посреди тайного пространства вместе с этой страшной иманнацией зла. С его точки зрения, её шансы на выживание были скудными. Тем не менее, факт оставался фактом того, что она занимала должность старейшины организации тёмных магов, с которыми был связан Лейлин. Её статус был намного выше, чем у рядового члена. И она также могла связываться с магом второго ранга, поддерживающего организацию. С её смертью оставались свободные концы, которые следовало подрезать. При возможности Лейлин хотел завладеть всем, чем владела старая ведьма. В организации светлых магов он, естественно, не мог так поступить. Тем не менее, в случае тысячи медвежьих листьев, до тех пор, пока он раскроет немного своей мощи, Этого будет достаточно, чтобы подчинить магов, желающих занять его место. Приветствую, Лейлен. Это ты? В этот момент в ушах Лейлена раздался мужской голос от одного из его хранимых им тайных отпечатков, напоминающий четырёхцветное кольцо. Здравствуйте, лорд Деккарт. Лейлен смог опознать владельца этой печати. Им являлся глава команды зельеварения Садов четырёх сезонов. Декарт. Его тон тут же стал почтительным. Ранее все задания, которые Декарт поручал Лейлину, отдавались нынешним главой Лейлина Мартином. Ах, вот тайной печати, похоже, были какие-то помехи, и я никак не мог связаться с тобой. Ты куда-то уезжал? раззвучал вопрос Декарта о тайной печати. Да, я принял приглашение друга на исследование некоторых маленьких руин. Ответил Лейлин. Неудивительно. Многие руны, оставленные тамошними магами, блокируют все формы общения извне. Тайная печать в тех местах является простым украшением. Независимо от того, действительно верил ли Декарт ему, передаваемый голос из печати звучал уверенно. Мои извинения, что заставил моего лорда беспокоиться обо мне. Могу ли узнать, что вам от меня потребовалось? А задача нас спросил Лейлин. Да. Есть кое-что, что требует твоего внимания. Несколько старейшин издали указ о том, что сады четырёх сезонов переходят в состояние повышенной боевой готовности. Все маги отзываются из своих путешествий и отпусков. Получив такое сообщение, ты должен прибыть в штаб-квартиру не позднее 24 часов. Всех, кто не сделает этого, будут считаться предателями и соответственно наказаны правоохранителями. Декарт ошарашил Лейлино потрясающими новостями. Что? Лейлин испытал шок и сделал несколько шагов назад. Сады четырёх сезонов не являлись дураками, и выдача такого приказа могла означать только одно. Что-то поистине серьёзное произошло на всём южном побережье. Я прибуду в срок. Можете рассказать мне, что случилось? Лейлин втянул воздуха, успокоился и мягко спросил. Ситуация крайне сложная. Ты можешь поинтересоваться у Мартина, когда вернёшься. Могу сказать тебе только одну вещь. Война близится, война. У меня не так много времени. Тебе стоит как можно скорее приехать сюда. На войне слабые, кто не обладает поддержкой, на которую можно положиться, обычно умирают первыми. По с его последними словами духовная сила и тайные печати рассеялись на бесчисленные яркие искры, что воспарили вокруг Лейлина. Слова Декарта звучали серьёзно и заставили сердце Лейлина немного дрогнуть. По сравнению с этими могущественными организациями, конфликт в Академии костей Бездны можно было считать небольшим. Из-за того, что глава команды зельеварения Садов четырёх сезонов был таким взволнованным, возникала только одна мысль: предстоящая война магов потрясёт весь мир. Лейлин вдруг вспомнил некоторую информацию из истории магии. Когда прошли древние времена, настал нынешний период. За этот период уже прошло две больших войны. Эти два события сильно повлияли на магов и на все живые существа южного побережья. Маги понесли огромные потери, и люди, очевидно, понесли их ещё больше. Даже многочисленные империи были уничтожены. Две войны носили название Первая и Вторая великие войны магов. И сейчас, похоже, что собирается начаться Третья великая война магов. Лейлен нахмурился и наморщил лоб. Он мог собрать много информации и ресурсов, а с помощью и чипа он сможет постоянно прорываться через узкие места и постоянно совершенствоваться. В результате Лейлен надеялся, что сможет развиваться в более спокойной и стабильной обстановке, пока не достигнет первого узкого места. В предыдущих войнах послушники являлись пушечным мясом. Даже официальные маги падали и погибали толпами, что приводило к альтернативному названию воин. Смертельное шлифование магического мира. Лейлин был уверен, что окажется достаточно удачливым, чтобы сбежать невредимым. Однако война такого масштаба затронет всё южное побережье, и никто не сможет сбежать. Пока человек будет являться магом, он будет участвовать в обязательном порядке. Если он покинет южное побережье и пройдёт через несколько чрезвычайно опасных районов и попадёт в новое место, то только тогда, кажется, в безопасности. Я не должен пугать себя. Возможно, что здесь замешан простой конфликт между садами четырёх сезонов и другой организацией магов. Лейлин постоял некоторое время у городских ворот, мягко улыбнулся и вошёл внутрь. Он всё продумал. Что бы ни случилось, это не имело никакого отношения к нему. В конце концов, он являлся членом Садов Четырех Сезонов и состоял в команде Зельеварения. Если вся охотничья команда Цезаря не будет уничтожена, то исследовательский персонал вроде него определенно не окажется на поле битвы. Если бы война оказалась только против другой организации магов, то с поддержкой Садов Четырех Сезонов они не будут полностью уничтожены. Если он сейчас ошибется, то без причины сильно оскорбит Сады Четырех Сезонов. что являлось крайне глупым решением. Если Третья Великая война магов произойдёт, всё южное побережье станет полем битвы, и никакая область не останется в безопасности. Слова до карта являлись напоминанием, а также предупреждением. Великие войны никогда не начинались с крупномасштабных действий обеих сторон. Обе стороны использовали бы маленькие или нейтральные группы, чтобы устранить чужие элементы. И чтобы сражаться более свободно, не опасаясь, что другие смогут воспользоваться ситуацией. Странствующие маги, нерешительные и мелкие организации несомненно являлись теми, кого отправят в ход первыми. Лейлин не хотел потерять поддержку и жить такой жизнью, где его везде поджидала катастрофа. В результате ему пришлось вернуться в сады четырёх сезонов. Лейлин был уверен, что хорошо скрывал свои навыки. Он хотел Чтобы глаза других видели в нём только недавно продвинувшегося мага, и который разбирался только в зельеварении. Если лидеры Садов четырёх сезонов будут настолько глупы, чтобы сделать из Лейлена пушечное мясо, то в лучшем случае он просто уйдёт и обрежет с ними все связи. Лейлен был уверен, что он сможет покинуть штаб-квартиру Садов четырёх сезонов, не предупреждая об этом мага второго ранга. Продумав этот вопрос, Лейлен наконец успокоился. Только тогда у него появилось настроение, и он оглядел окрестности. В этот момент Лейлен обнаружил, что в ночном городе что-то было не так. Большие ворота ночного города распахнулись. Гиганты, которых обычно никто не видел, одетые в шкуры животных, что им не подходили, держа в руках огромные деревянные колья, входили в ворота по двое и по трое. С каждым их шагом окружающая земля немного подрагивала. Число людей в ночном городе также увеличилось примерно на 50%, в результате чего несколько переходов оказались перенаселёнными. Однако, были ли они обычными людьми, послушниками или даже официальными магами, все их выражения были мрачными. В частности, нашлось несколько официальных магов, на лицах которых стояло выражение неверия, когда они замечали незнакомых им магов. В первом районе Ночного города в магазинах, в которых постоянно суетились люди, наблюдалось резкое падение цен. С другой стороны, защитные предметы, зелья и прочее увеличивались в цене. Во многих магазинах присутствовали признаки отсутствия необходимого товара. Хотя Лейлин и ожидал этого, увидев всё это лично, его настроение изменилось. Всё происходящее свидетельствовало о начале предстоящей войны, что затронет весь мир магов. Лейлин определённо не сможет избежать всего этого. Шаги Лейлина казалось стали намного тяжелее, когда он прошёл через несколько ворот и оказался в третьем районе ночного города. В районе, где находились виллы, первоначально оживлённое место стало немного пустынным. На улице не виднелось никаких признаков веселья магов, что часто развлекались около нескольких садов. Мастер Когда он вернулся на свою собственную виллу, Демьен, послушник третьего уровня, работающий его дворецким, поприветствовал его. "Я в порядке. Что-то странное произошло в местном городе за время моего отсутствия. Расскажи мне обо всём, что знаешь", тут же спросил его Лейлен, одновременно бросая ему свой плащ. "Да", Демьен собирался сделать именно это, но на его лице наблюдалось беспокойство. До него мрание по Ночному городу начали распространяться слухи о начале третьей Великой войны магов. Вначале никто не принимал их близко к сердцу, но со временем факт, что ни одна организация не пыталась опровергнуть эти утверждения, породило безумие в Ночном городе. Глава сто восемьдесят восьмая. Методы постановки клейма. Демьян слегка насторожился. Многие маги просто ушли. Огромное количество людей на улице покупают предметы для увеличения своих сил. Выглядит так, словно они пытаются использовать все скопившиеся магические кристаллы. Странный феномен ослаб лишь тогда, когда общественный центр послал людей для патрулирования улиц. Более того, ваш хороший друг Маккрю также выдвинулся после полудня. Перед уходом он оставил вам сообщение. Какое сообщение? Ночь наступает. Будь осторожен во всех своих делах. Демьен произнёс эти слова будто какую-то пословицу. Что бы это значило? нахмурился Лейлин. Когда Крю успел стать таким пророческим магом? Он никогда не говорит ясно. Лейлин задумался на минутку и наконец ответил Демьену. Судя по собранной мной информации, скоро произойдёт неизбежная война. Даже если он уже кое-что и предполагал, Когда Дэмьен услышал его ответ, то неудержимо задрожал. Он был пойман и превращён в раба посредством войны. Даже несмотря на клеймо души, его горький опыт послужил клеймом, которое глубоко отпечаталось в его памяти и которое он просто не мог забыть. Точно. Позови номера от 1 до 5 прямо сейчас. Лейлин вскользь приказал Дэмьену, а тот резко подавил дрожь по всему телу и весьма быстро удалился. Через несколько минут пятеро вооружённых великих рыцарей появились перед Лейлином и преклонились перед ним, выполняя идеальное рыцарское приветствие. Мастер чрезвычайно плотная броня не влияла на их передвижения ни в малейшей степени, но каждое движение отдавало намерением убийства. Одного взгляда достаточно, чтобы определить в данных великих рыцарей сильных ветеранов, испытавших бесчисленное количество битв. Можете подняться, мягко произнёс Лейлин. Ими являлись пятеро великих рыцарей, которых он приобрёл на рынке рабовсов вместе с самим Демьеном. Благодаря клейму души, Лейлин мог приказать им умереть, и они бы послушно исполнили его указ без всяких колебаний. Первоначально каждый из них обладал собственным именем, но для удобства Лейлин дал им новые имена с номером от одного до пяти. Лейлен приложил немало усилий для усиления пятёрки великих рыцарей. Он постоянно исправлял свои условия за прошедший год. Он даже не заботился о трате ресурсов для приготовления ценных зелий, чтобы они выпивали их. В настоящее время от пяти экспериментальных тел бессознательно выделялись энергетические волны, переполненные жизненной силой. Они уже превзошли ранг великого рыцаря. И начали продвигаться в более высокую область. "Каковы результаты секретной техники, которую я вас ранее обучил?" задал вопрос Лейлен. "Мастер, после использования секретной техники совместно с зельями номер 2, 3 и я ощущаем, как жизненная сила начала течь внутри нас, чего не происходило уже довольно долгий промежуток времени. Наша живучесть также становится сильнее." Крепкий мужчина с левого края вышел вперёд и произнёс: "Но когда номер 4 и 5 используют секретную технику, клеймо на их телах дрожит и вызывает знояную и горячую энергию, которая прерывает их тренировку. Великий рыцарь, известный под номером 1, предоставил весьма детальный отчёт. В прошлом году Лейлен постоянно усовершенствовал клеймо пятёрки по советам Ичипа. что позволило ему получить множество плодотворных результатов. Секретная техника, которую он обучил пятёрку великих рыцарей, оказалась импровизированной сведений от информации касательно заклеймённых мечников. Точно ли? Взгляд Лейлина стал суровым. Снять одежду. Пятеро слуг убрали броню со своих тел без всяких мыслей, получив приказ мастера. Треск. Металлическая броня с рокотом упала на землю. Великие рыцари сняли тяжёлую броню за несколько секунд, представ перед Лейлином полностью нагими. Кроме того, номера 4 и 5 являлись великими рыцарями женского пола, но они не были смущены перед Лейлином из-за выставления своих хорошо сложенных тел и интимных мест. Все пятеро имели силу великих рыцарей. Их тела обладали гибкостью, а также хорошим телосложением. Каждый дюйм их плоти скрывал удивительно взрывную силу. Их тела можно было сравнить со скульптурными статуями. Однако присутствовали элементы, которые выступали в противовес их идеальности. Лейлин не волновался о двух красавицах, великих рыцарях. Его взгляд полностью сфокусировался на выкованном клейме их тел. Лейлин тщательно исследовал их тела. Он обнаружил, что тела его великих рыцарей покрывали глубокие чёрные клейма. Возле них обнаружились некоторые остаточные шрамы. Казалось, что клеймённое железо послужило источником их клейма и шрамов. При близком рассмотрении клейма выглядели как ползущая сороконожка, в то время как на груди и в нижней части живота образовалось своеобразное руна. Некоторые из клейм, видимо, оказались сломаны и не могли соединяться вместе. И чип, просканируй клейма и сравни нынешнее состояние Великих рыцарей с прошлыми исследованиями. Сохрани в новый файл, приказал Лейлин. Во время приказа его глаза засияли синим светом, и он горизонтально прошёлся взглядом по телам слуг. Бип. Задание принято. Начинаю сканирование. И чип приступил к заданию Лейлина. Ряды чисел и три-три-Д изображения появились перед Лейленом, постоянно обновляясь. Хм, кажется, созданный мною метод тренировки не так уж и плох. Физические характеристики рыцарей претерпели кардинальные усиления, и они даже улучшили свою жизненную силу. Их ранние установленные силы начали стремительно расти. Лейлен был весьма удовлетворен, рассматривая результаты трех мужчин великих рыцарей. Мета тренировок заклейменного мечника конфликтует с клеймом на их телах. Лейлин внимательно следил за результатами их чипа, непрерывно кружась вокруг слука и излучая положение их клейма. Где источник предыдущей проблемы? Здесь? Лейлин положил руки ниже живота номера 4 и без всяких мыслей о том, что он делал. Расположив свою руку, он ощутил тепло, а также напрягшиеся мышцы под гладкой кожей, а точнее их подёргивание. Да. Да, в этом месте, мастер, произнесла номер 4 слегка дрожащим голосом. У этой женщины имелась хорошая внешность, а также весьма привлекательное и прелестное тело. Если дело в этом, Лейлин подпёр другой рукой подбородок. Ичип, измени параметр двух женщин рыцарей на содержание ранга R и измени индекс на третий класс перед следующим тестом. Такое задание являлось весьма простым для Ичипа. Спустя короткое мгновение и чип уже закончил свои вычисления и отчитался Лейлино. Бип. Согласно расчётам, методы постановки клейма различны для мужчин и женщин. Отметка должна соответствовать резной надписи. После заключения и чипа выражение Лейлино не изменилось, так как он ожидал подобного результата. Вот значит как. Крофт обладал частью информации о заклемённом мечнике. Но среди тех сведений явно оставался недостаток информации касательно постановки клейма. Руны, начерченные на мужчинах, получились благодаря ИИ-чипу. Кроме того, те отметки не подходят для женщин, что говорит о том, что две моих женщины-рыцаря не в состоянии тренироваться. Кажется, мне потребуется купить большое количество мужчин-великих рыцарей для попытки создать заклеймённого мечника. Лейлин решил для себя Для него использование мужчин или женщин не слишком отличается. Ему просто потребуется направиться в различные отделения рынка рабов для их приобретения. Однако, в зависимости от самой критической рунической надписи для заклеимённого мечника, он мог изменить только ту модель, что подходила для мужчин. А раз для женской части невозможно создать требуемую модель без затрат большого количества времени, то он ничего не сможет сделать. Лейлин не желал тратить драгоценные вычислительные навыки ИИ-чипа для решения данного вопроса. Ну, в таком случае существует лишь одна сложная проблема для воссоздания заклеймённого мечника, а именно соединение сил отметок. Лейлин потёр свой подбородок, а в его глазах вспыхнуло пламя. Другие заклеймённые мечники походили на родословных чернокнижников и элементальных бардов, которые принадлежали к сильнейшим ответвлениям магов. Их специализацией являлась физическая защита и наступательная сила, которые считались кошмаром для врагов. Кроме того, комбинация заклеймённого мечника и мага представляла из себя бесконечный кошмар для многих миров. Если бы заклеймённый мечник смог управлять толпой, то маги за их спиной могли бы получить достаточно времени для подготовки грозной силы магии и изменить положение дел на поле боя. Более того, Сила официального заклемённого мечника эквивалентна по крайней мере магу первого ранга. Лейлен просто хотел сформировать армию из заклемённых мечников. Небольшое количество, 20 человек было бы достаточно. С такими силами Лейлен больше не будет иметь оппонентов в виде магов первого ранга и даже сможет выступить против мага второго ранга. Однако, независимо от проблемы силы, руна заклемённого мечника это ключевой момент. Даже если есть и, и чип, он не может гарантировать идеал без бесчисленного количества экспериментов и сбора данных. Кроме того, может возникнуть проблема по управлению заклеймёнными мечниками после его эволюции в высшей области. Лейли напустил голову и нерешительно пробормотал себе под нос. Сейчас он лишь маг первого ранга, поэтому может лишь контролировать послушников третьего уровня и великих рыцарей. Тем не менее, подобно магам и чернокнижникам, Древние заклейменные мечники могли прорваться через обычную область и стать выдающимися. Такую силу Лейли определенно не сможет контролировать, возлагая надежды на духовное клеймо. Поэтому он должен обнаружить и внедрить более эффективный метод контроля в заклейменных мечников. Только с таким способом он сможет гарантировать лояльность со стороны своих солдат. Глава сто восемьдесят девятая. Великая война магов. Тускло освещённом подвале. Тусклый красный шар света парил в воздухе, постоянно излучая кроваво-красные лучи света, что придавало освещению подвала мрачную и ужасающую атмосферу. Великий рыцарь под номером 1 лежал на огромном белом и металлическом экспериментальном столе. Его глаза были плотно закрыты, а веки подрагивали, словно его мучили страшные сны. Кроме того, Чёрные клейма на его теле будто ожили, постоянно то удлиняясь, то сокращаясь. Вдобавок они медленно выступали из его кожи, излучая тёмно-красные лучи света во время его дыхания. Древние заклейменные мечники использовали магические руны и массивы на своих телах, что позволяли им скапливать природную энергию из атмосферы. Те частицы могли быть высвобождены в критические моменты, воспроизводя ужасные заклинания. Кроме того, физические способности заклименного мечника далеко превосходили обычных людей, достигая неимоверного уровня, так как огромное количество энергетических частиц постоянно оказывали воздействие на их тела. Сейчас можно сказать, что Лейлин являлся самым продвинутым человеком на южном побережье с точки зрения знания о заклименном мечнике. С белым скальпелем и пинцетом Лейлин наконец взглянул на номер 1, который до сих пор находился без сознания. Даже если я слегка нетерпелив в получении немедленной выгоды, так дальше продолжаться не может, произнёс Лейлен и вздохнул. Ему всё ещё необходимо получить множество результатов от экспериментов, проведённых на пятёрке великих рыцарей при помощи ИИ-чипа, чтобы заполучить точные параметры прежде, чем продолжить описывать завершающий путь энергии. Тем не менее, время оказывало давление. Известие о неизбежной войне нагрянуло так внезапно, поэтому и спутало большинство первоначальных планов Лейлина. Изначально он был уверен, что сможет завершить второе превращение своей родословной раньше, чем достигнет успеха в экспериментах над заколеменным мечником. В то же время, благодаря полученной силе, для него не станет невозможным сразиться против мага второго ранга. Маг второго ранга соответствовал уровню директора Академии Костей Безны. обладающим великими магическими способностями. Если бы он смог спокойно и тихо набраться сил, Лейлин бы стремительно достиг пика сферы, которой за всю свою жизнь не могло достигнуть большинство магов первого ранга. Но всё обрушилось благодаря новостям о страшной войне. Сейчас Лейлин возложил все надежды на то, что к началу войны он сможет создавать заклеймённых мечников. Он не ожидал от себя полного контроля могущества древних заклейменных мечников, но хотя бы пятидесяти шестидесяти процентов от их изначальных сил, чего должно быть достаточно для сохранения его жизни во время хаоса войны. Лейлен глубоко вдохнул после упорядочивания своих мыслей. Он мгновенно успокоился, рассеивая и отбрасывая все ненужные мысли из головы. Равнодушный блеск вспыхнул в глазах Лейлена. Когда он рассёк грудь номера 1 под наблюдением ИИ-чипа. Рёв. Чудовищно огромная злобная виверна, громко ревя, спустилась с неба. Она резко расправила свои крылья в паре метров над землёй. Свист. Огромные зелёные крылья раскрылись в небе, оставляя большую тень на земле. Раскрыв крылья, скорость злобной виверны кардинально снизилась, и она перешла на планирование. Ана плавно приземлилась на территорию основной штаб-квартиры садов четырёх сезонов. Бам. Звериные когти столкнулись с платформой. Когда её острые когти соприкоснулись с полом при своём то импульсе, то оставили после себя несколько метровых отметин. Шелест. Мак, одетый в белую робу, расшитую растениями, просто спрыгнул со спины злобной выверны. Лорд Лейлин Рядом стоящие послушники Садов четырёх сезонов поспешили подойти и поклонились. После появления Лейлина спрыгнуло ещё двое бронированных мужчин со спины злобной виверны, к их спинам прикреплялись огромные великие мечи высотой с дверь. Они мои последователи. Согласно правилам школы у меня есть право привести двух слуг со мной. Зарегистрируйте их за мной. Лейлина обратился к одному послушнику. А также накорми хоука и увеличь количество поросёнка красного хлеба на две головы. Недавно она вступила в фазу взросления, поэтому ей требуется много еды. Ваше желание, наш приказ, лорд. Послушник глубоко поклонился и с командовал остальными подчиненными позади начать мыть ее злобные виверны. Послушник, кажется, что-то быстро записал. Вскоре он протянул две металлические таблички номерам два и три, что стояли позади Лейлина. Таблички были окрашены полностью в черный цвет, а на поверхности сияла алая руническая отметка. Отметка содержала перевёрнутый треугольник внутри круга со спиральной чёрной змеёй в центре. Маркировка являлась тайным отпечатком Лейлина. Это ваш допуск. Заботьтесь о нём, так как процедура замены весьма проблемна. Кроме того, существуют несколько зон, в которые вам запрещено входить из-за чрезвычайного положения. Если вас поймают стражи, то примут за шпионов. Выражение послушника оказалось очень серьёзным, из-за чего Лейлин придалсо чувство опасения. Приемлемо, кивнул Лейлин, а после покинул площадку вместе с номером 2 и номером 3. Ситуация уже настолько серьёзная. Наблюдая за суетой магов по пути, а также вспоминая предупреждения послушника, на сердце Лейлина появилась тяжесть. Лейлин получил много информации из предыдущего эксперимента и поэтому решил вернуться в основной штаб-квартиру Садов четырёх сезонов на следующий день. В конце концов, он не желал конфликтовать с адами четырех сезонов. Пока он был занят экспериментами в вопросе заклейменного мечника, он решил взять с собой номер два и номер три, чтобы внести в них некоторые коррективы, воспользовавшись наработками от номера один. Сейчас Лейлен уже лучше понимал структуру знания заклейменного мечника. По вычислениям его чипа, номер два и номер три несомненно станут хорошими помощниками Лейлена. когда станут заклеймёнными мечниками. Лейлен достиг грандиозного прогресса в отношении проблемы по их контролю. Он воспользовался белым термитом в качестве главного ингредиента для модификации двух великих рыцарей и применил зелье для увеличения степени врезания клейма в их души. Он должен полностью контролировать их сознание, чтобы полностью паработить. Поэтому он использовался двумя мерами контроля А что до великих рыцарей номера 4 и номера 5, они были полностью искалечены, так как руны клейма на их телах оказались полностью неподходящими для них. Руны клейма не просто рисунки, благодаря которым можно стереть свои ошибки. Руны навсегда врезаются на теле, а также глубоко погружаются в душу, образуя связь. Это единственный способ для заклеймённого мечника активировать частицы природной энергии. Так как Лейлин впервые проводил такую работу, то ему не хватало опыта и информации, поэтому уже тогда он вырезал неправильные руны на двух женщинах великих рыцарей. В настоящее время у Лейлина не было способа стереть те руны, поэтому они навсегда потеряют свои шансы на развитие и останутся в ранге великих рыцарей до конца своей жизни. Естественно, Лейлин не привёл с собой два бремени. Он проинструктировал Демьена и двух женщин-рыцарей защищать его виллу в ночном городе как будущую базу. По правде говоря, Лейлин до сих пор бродил в темноте относительной информации касательно войны. Он знал, что война неизбежна, но не знал, чего ожидать. Кто является противником? Все сведения от него скрывались. Однако, наблюдая за суетой садов четырёх сезонов, Словно они собираются встретиться с грозным врагом. Он всё же мог предположить, что на этот раз противник явно не из лёгких. Сбор информации являлся одной из причин, почему Лейлин решил вернуться в основную штаб-квартиру Садов четырёх сезонов. Отправив двоих великих рыцарей в свою резиденцию на территории Садов четырёх сезонов, он быстро направился в главный зал команды зельеварения. Две азорных статуи не создавали препятствий, Поэтому он быстро прошел через них. Треск. Когда дверь открылась, проход по-прежнему выглядел широким, как и раньше. В зале находились длинные белые столы, покрытые белыми скатертями с тонкими цветочными узорами. Различные команды зелье варения сидели на своих местах и постоянно общались друг с другом. Разница заключалась лишь в том, что вместо еды на столах теперь лежали различные документы и хрустальные шары для пересмотра информации. Место главы пустовало. Видимо, Декарт был крайне занят и пока не смог прийти. Лейли набогнул в зал и нашел расположение команды Мартина. Когда он впервые встретил Мартина, то старик располагался крайне далеко от места главы. Но теперь, после присоединения Лейли и завершения некоторых заданий, его позиция переместилась немного ближе. Мартин постоянно хвастался своими достижениями перед другими. Тем не менее... Несмотря на свое положение, довольство от своего места не пересилило беспокойства на лице Мартина. Когда он увидел Лейлена, его морщинистое лицо показало улыбку. Лейлен, ты пришел? Он указал на место рядом с собой. Лейлен улыбнулся, поприветствовал некоторых знакомых магов и присел рядом с Мартином. Я правда рад, что ты вернулся. Стоит знать, что из-за ужасной войны наши задания стали намного трудоемкими. Поскольку они очень подружились, Мартин начал высказывать Лейлину свои претензии. Простите, я тоже тяжело работал в аспекте излечивания, поэтому можете рассказать мне детали касательно войны? Я узнал о ней лишь после получения сообщения о от тайного отпечатка главы лорда, поэтому я до сих пор в смятении. Что же на самом деле произошло? Лейлин выражал положенное смущение. Ах, где мои манеры? Мартин шлёпнул себя по лбу. С какой чести мне стоит начать рассказ? Мартин погладил свою бороду и принял задумчивое выражение. Честно говоря, источником этой битвы станут прошлые две войны магов. Медленно произнес Мартин, а его выражение стало серьезным. Глава сто девяностое. Тайное пространство равнин вечной реки. Рейлен. Тебе известно, из-за чего начинались великие войны магов? резко спросил Мартин. Кажется, возникли разногласия в ценностях между светлыми и тёмными магами, а также из-за некоторых предполагаемых преимуществ. Лейлин сложил факты, прочитанные им из книг, а также добавил своё собственное мнение. Преимущество. Всё произошло ради преимуществ. Мартин махнул рукой, а его выражение всё больше становилось взволнованным. сказать, что появились различия во мнениях лишь поверхностная причина, но если погрузиться глубже, то тут же появится преимущество. Когда я найду того, кто это сказал, то запечатаю в своей же комнате. Мартин быстро продолжил. На самом деле, независимо от природы мага, все идут по пути преследования истины. А какая на их пути не появится препятствий. Неважно, в какой области погрузили светлые маги или же за сколько катастроф ответственный тёмные маги, они не будут особо беспокоиться. Настоящей причиной возникновения двух великих войн магов являлось получение ресурсов. Скудных ресурсов южного побережья недостаточно для многих здешних магов. Лейлин молча внимал рассказу Мартина о истине великих войн магов. На его лице появилась холодная улыбка. Так называемые великие войны магов на самом деле были направлены на получение большого количества материалов, которых не имелось в изобилии. Битва разгорелась со стороны верхних шелонов, как темных, так и светлых магов, а также оказалась способом очистить мир магов. После войны у обеих сторон возникали массовые бойни, а оставшихся ресурсов стало достаточно для выживания и продвижения магов. Так, рождались поколения семей на южном побережье. Пока Мартин рассказывал, Лейлин заметил редкую боль на его лице. Судя по всему, Мартин не одобрял причины и способы достижения цели. Велика вероятность, что он каким-то образом оказался затронут последствиями войны. Лейлин мысленно вернулся в свой прошлый мир. В своей прошлой жизни он мог сказать, что падение любой империи падало на плечи некомпетентности монарха, отбрасывая в сторону множество мелочей. Но по мнению Лелина, настоящая причина падения заключалась именно в ресурсах и преимуществах. В древние времена земля служила основой жизни. Время прошло, население быстро увеличивалось, так как планирование семьи тогда особо не распространилось, то люди использовали детей в качестве рабочей силы, и это было нормой. В связи с увеличением населения, но с тем же количеством доступной земли, не каждый мог завладеть собственной землёй для поддержки. Под такой причине вся империя, естественно, распалась. Разумеется, во время самого процесса высшие власти и владельцы земли перенили часть земли, что еще больше ускорило раскол. После путаницы и смертей в результате войны население сократилось на шестьдесят-семьдесят процентов, а земля и территория открылась для выживших. При таком стечении обстоятельств лидер мог объединить людей и править век или два, а затем снова привести всех к войне. Цикл. повторялся. Лейлин поверил, что мир магов Южного побережья подвергнётся такому положению. Даже с различными мерами число магов лишь увеличивалось, а скорость воспроизведения материалов далеко не хватало для поддержки роста и продвижения магов. Многие встретились с крахом своей мечты из-за недостатка доступных ресурсов. Горечь и ненависть передавались от поколения к поколению, в результате чего правящие маги начали бояться. Поэтому некоторые сильные гильдии южного побережья не опасались потерь, которые могли возникнуть, и инициировали войны и избавлялись от менее влиятельных организаций магов. В такой войне победа бесполезна. Выживание вот лучшая форма победы. Додумав до текущей стадии, Лейлин втянул холодного воздуха. По сравнению с громадными империями из его прошлой жизни, что не смогли развиваться дальше, Южное побережье просто являлось небольшой частью мира магов. Можно сказать, что сейчас он жил в сельской местности. Тем не менее, хранители силы на южном побережье будут почти постоянно истощать свои силы, чтобы уменьшить риски и негодование своего народа, а затем увеличить свою территорию. И этому служило лишь одна из причин. Точно так же, как и в предыдущих великих войнах магов, Желание расшириться часто встретит реакцию протеста, а победа не восполняла потерь. Ни один лидер не пожелает расстаться с магами подчинёнными. Какого рода опасности лежат за пределами южного побережья? Лейлин неловко вздохнул. У него имелись намерения путешествовать по всему миру магов и достичь больших высот. Однако, судя по сложившейся ситуации, кажется, невозможно будет даже покинуть южное побережье. Однако это не объясняет причину запечатывания южного побережья. Редко можно встретить остановившегося мага, за исключением великого мага Серхольма. Глаза Лейлины загорелись, словно он пришёл к выводу. Значит ли, что война направлена на уменьшение численности официальных магов? Теперь Мартин и Лейлин понизили свои голоса и обменивались мыслями. Лейлин также взял на себя смелость установить несколько формаций заклинаний, чтобы изолировать звуковые волны. Это не так. Мартин хлопнул себя по голове. Просто у меня имеется несколько предположений относительно предыдущих великих войн магов. Старик Мартин вёл себя как полагается старому человеку, а Лейлин хотел ударить по его мнению. На реакцию Лейлина он беззаботно рассмеялся. Я извиняюсь. У меня есть привычка. В такие моменты я люблю шутить, чтобы расслабить свои нервы. Мартин усмехнулся в качестве извинений, но перед собою Лейлин увидела лишь презренного старика. Ладно, вернёмся к теме. Причина нынешней войны заключается в разногласиях примоществ. Выражение Мартина смягчилось, но Лейлин всё ещё внимательно слушала. Около 2 дней назад группа магов отправилась исследовать равнины Вечной реки и обнаружили тайное пространство. Мартин поделился с Лейлином кусочком информации. Группа искала руины и совершенно случайно активировала тайное пространство. В результате утечка новостей могла привести к войне. На южном побережье такое явление обыденность. Тем не менее, раз он получил такой важный ответ от Мартина, при условии, что приближается третья великая война магов, то тайное пространство должно быть весьма уникальным. Тайное пространство? Пространство ресурсного типа? Насколько оно огромно? Лэлин начал задавать ключевые вопросы. Я не знаю. Судя по информации от отыскавшего его мага, его размер около 10 миллионов му, а плотность элементальных частиц в нём высочайшего качества. Лейлен не мог не задохнуться от восхищения. Даже такая масштабная организация, как Сады четырех сезонов, имеют под своим руководством тайное пространство размером чуть более миллиона му. Только с точки зрения участка обнаруженное пространство превышало их собственное. Преимуществ в такого уровня могло оказаться достаточно для миролюбивых светлых магов убивать, чтобы заполучить такое тайное пространство. Хоже, всего тот факт, что такое огромное тайное пространство имеет большое количество входов. Видимо, после того, как группа исследования открыла один из них, остальные входы также открылись. Основываясь на своих сведениях, оно включает в себя аж 7 штук. Мартин стал вести себя как-то загадочно. Лейлин лишь тяжело вздохнул. Старинный вечный реги находится на границах территории между светлыми и тёмными магами. Входцы от входа в тайного пространства таких масштабов точно будет засечено официальными магами, даже если те находились в тысяче ли. Он наконец узнал причину войны. Хотя положение дел не самое худшее, хорошего оставалось мало. Точно. Некоторые организации светлых и тёмных магов прибудут первыми и, обнаружив тайное пространство, начнут убивать каждого ради своего желания обладать им. А в итоге никто ничего не получит. А позже они передадут информацию в руки организациям, стоящим за их спинами. Информация разберется кусочек за кусочком, что в итоге приведет к гражданской войне между магами. Как результат, темным магам удалось вырвать контроль над тремя входами, а оставшиеся четыре светлым. В огромном тайном пространстве последовала кровавая бойня за кражи различных ценных ресурсов и территорий. Война будет происходить внутри пространства. И магия обоих сторон будут там присутствовать. Разумеется, самым важным станет обладание большой территорией внутри него. Лейлин тяжко вздохнул с облегчением. На фоне прошлых двух войн, которые затронули всё южное побережье, нынешняя же просто затронет мир магов. Число смертей окажется минимальным, а что до магов вроде него, пока он не решится войти в тайное пространство, то будет в безопасности. по крайней мере, возрастёт количество заданий по зельеварению. Конечно, ближе к концу войны всегда появляется много жертв внутри организации, и Лейлина возможно даже отправят на передовую. Тем не менее, если такой сценарий в самом деле случится, он сразу предпочтёт сбежать и явно не станет вовлекать себя в битву. Звон. Только Лейлин хотел ещё что-то спросить у Мартина, как в зале раздался звон. Несмотря на отсутствие ветра, в зале зашумели разноцветные ткани, и атмосфера наполнилась разными лучами света. По всему залу прозвучал отчётливый звук. Глава отделения пришёл. Поднимайся и поприветствуй его. Мартин вытолкнул Лейлина вперёд. Лейлин закатил глаза и неохотя поднялся. Как глава отделения зельеварения Садов четырёх сезонов, сила Декарта не поддавалась сомнению. Он уже имел мощь пика первого ранга. И уже был готов прорваться на второй ранг в любой момент. Он также много достиг в зельеварении и, стоит сказать, являлся великим мастером своей области знаний. Однако он не только оставался старомоден, но также и приходил в безумство из-за чего-нибудь, что способно выставить на показ его статус. И как результат, этот человек, который любил ужинать со своими подчинёнными, общаться и выдавать задания в величественном официальном зале, не мог мириться с малейшей грубостью по отношению к нему. Определенное число магов получили свои наказания лишь за свое поведение. Глава сто девяносто первая. Выдача заданий. Многочисленные маги поклонились. На трибуне вспыхнуло красное пламя. Маг в белых одеждах и зеленой повязке выпрыгнул из энергично плесавшего пламени, словно огненный эльф. Мой лорд, поклонился Лейлен с остальными магами. Хм. Декарт чуждённо кивнул и сбросил с плеч свой плащ, прежде чем сесть на предназначенное для него место. Присутствующие. Голос Декарта был очень мягким, хотя он и говорил со странным акцентом. Собрав большое количество данных, Лейлен знал, что этот акцент применяли благородные маги в древности. Кроме демонстрации своего статуса, в этом акценте больше ничего не было. Теперь такой способ речи практиковали только традиционные семьи. Я полагаю, что ваши кураторы уже всё сообщили вам. Если нет, то позже спросите их. Я скажу только одно. Сады четырёх сезонов захватили один из входов в тайное пространство Вечной реки ради пользы всех светлых магов. Боевые и охотничьи команды уже были переправлены внутрь, чтобы бороться за ресурсы внутри против тёмных магов. Наша команда зельеварения не может непосредственно участвовать в убийстве тёмных магов, но на наши плечи повешена задача по приготовлению зелий, поэтому мы не можем мешать другим командам. В этот момент глаза Декарта сверкнули, когда он осмотрел область. Все присутствующие маги задрожали в страхе. Это и есть сила мага первого ранга на Свяпипке. Хотя Лейли не мог выдержать такую мощь, то знал, что определенно не соперник Декарту. Он посмотрел на свои характеристики. Лейлен Фелььер, чернокнижник первого ранга. Родословная: гигантская кимаинская змея. Сила: семь и один. Ловкость: шесть и семь. Живучесть: восемь и пять. Духовная сила. 58.9 магическая сила 58 магическая сила синхронизирована с духовной силой преобразование элементальной сущности 70 процентов статус здоров как Мак находящийся на грани прорыва к магу второго ранга духовная сила Декарта определенно превышает 70 и возможно находится в районе 80 единиц его преобразование элементальной сущности несомненно превышает 80 процентов являющееся необходимым требованием для прорыва. Лейлин подозревал, что лорд Декарт уже давно мог прорваться, но сдерживался, чтобы увеличить своё преобразование элементальной сущности перед прорывом. Лейлин знал, что у него было много козырей в рукавах, но самое большое, что он мог сделать с Декартом, просто поймать его неподготовленным. Было ясно, что опытный Декарт сможет с лёгкостью побить его. Хорошо. Теперь я раздам задания. Каллум, твои исследования по зельям сокрытия деревьев временно приостановлены. С этого момента трать своё время на приготовление зелий звучного опцилиновороя. Декарт начал раздавать задания. Макс с золотым шлемом встал и поклонился ему. Лейлин был знаком с Каллумом. Говорили, что он лучший мастер своей группы зельеварения, и группа, которую он возглавлял, была довольно способной. Им удалось завершить несколько сложных миссий, и его собственные способности в зельеварении были довольно впечатляющими. Основываясь на расчётах Лейлина, без использования его козыря и чипа, он не мог справиться с Коллумом. Лейлин слышал немного о зельях сокрытия деревьев, которые исследовала группа Коллума. Формула по большей части уже была разобрана, и им оставался всего один шаг, чтобы продемонстрировать истинную силу этого зелья. Однако Из-за войны исследование пришлось остановить. Хорошо. Через некоторое время я предоставлю тебе компенсацию за потраченные усилия. Видя, что Колум пошёл на сотрудничество, выражение Декарта несколько просветлело. Следующий. Декарт изменял все текущие задания для групп. Их предыдущие задания были связаны с исследованиями и укреплениями, но все новые задания направлялись на совершенствование зелий предназначенных для массового убийства. Группа Мартина, в которую входил Лейлен, получила задание по приготовлению зелья сердца лавы. Зелье сердца лавы являлось наступательным зельем, которое поражало большую площадь. Хотя его мощь падала при температуре менее двадцати градусов, оно поражало большую площадь и являлось необходимой вещью в крупномасштабных столкновениях. Помимо группы Мартина Несколько других групп зелья выварения также получили задание на приготовление этих зелий. Это зелье являлось трудным в приготовлении, но Декарта мало заботилискривлённые лица его подчинённых. И он назначал фиксированное количество, требующееся от каждой команды. Он также отметил, что если месячная норма не будет выполнена, они не только могут лишиться некоторых выгод и вклада, но они также и могли лишиться некоторых своих полномочий. Выражение Мартина стало печальным, а лицо Лейлы надрогнуло, когда Мартин с Надеждой посмотрел на него. Похоже, что отношение Декарта подразумевало, что сады четырёх сезонов не обладали превосходством в борьбе за тайное пространство. Поэтому он требовал от них приготовления такого количества наступательных зелий. В таком случае возникала высокая вероятность, что люди, занимающиеся приготовлением зелий, Могли быть отправлены в тайное пространство, чтобы увеличить силу садов четырех сезонов. В таком случае с такими большими шансами Лейлену необходимо было провести собственные приготовления. В конце концов, он не был глупцом, чтобы отдать свою жизнь за сады четырех сезонов. Лейлен, мы и рассчитываем на тебя. Мартин горячо надеялся на него и похлопал по его плечу. У его товарищей по группе на лицах стояли подобные выражения. Хорошо. Однако это задание чрезвычайно сложное, и я не могу ничего гарантировать, Лейлин через силу улыбнулся. Время проходило быстро, особенно за приготовлением зелий. Обычно Лейлин предпочитал не раскрывать свои истинные способности в приготовлении зелий. Заваривая их, он целенаправленно совершал ошибки, чтобы скрывать свой смехотворный шанс на успешное приготовление. Однако в этой ситуации прослеживался потенциальный рост. Поскольку у зельеварения требовалось тщательного внимания со стороны человека, поэтому в большинстве своем они работали в одиночестве. У Лейлина также имелась своя собственная лаборатория, и пока он готовил зелья, даже члены его группы не решались беспокоить его. Они предоставили ему возможность делать все, что он хочет. Во-первых, Лейлин использовал пугающий короткий промежуток времени, чтобы приготовить достаточное количество зелий до необходимой нормы. Остальное время он тратил на изучение заклеймённого мечника, информация о котором он получил в тайном пространстве секты уничтожения древних духов и других интересующих его предметов. Внутри личной лаборатории Лейлина, бюретки, мензурки и другие лабораторные принадлежности, содержащие разноцветные жидкости, были расставлены по всей лаборатории. Некоторые из жидкостей даже подавали признаки закипания. Рядом со столом с закрытыми глазами стоял Лейлин, а мышцы его лица подёргивались. В то же самое время в помещении постоянно сжимались кольца энергии и духовной силы. Окружающая атмосфера пульсировала, как будто её тоже пытались сжать. Большая духовная сила, которой обладал Лейлин, постоянно сжималась вместе с колебаниями, и даже наступали моменты, когда его духовная сила никак не проявляла себя. Долгое время спустя Лейли надкрыл свои глаза. В настоящее время его глаза были ясны и чисты. В его глазах не виднелось ни капельки тьмы. Энергетические волны, что он обычно излучал, исчезли. Он словно стал обычным человеком. Единственное отличие заключалось в том, что иногда в его глазах мелькала глубокая и неизмеримая тень. Метод по сжатию духовной силы, полученную мной от старой ведьмы, настолько эффективен. Лейлин воспользовался её чипом, чтобы просканировать себя, но даже её чип смог выдать только несколько неопределённых цифр и не смог эффективно проанализировать состояние Лейлина. Лейлин запретил ей чипу использовать все свои силы для расчёта его собственных данных, а также запретил ему пользоваться атомным микроскопом. Однако и такого результата уже было достаточно, чтобы сильно обрадовать его. Судя по текущим расчётам и чипа, этот метод сжатия духовной силы влиял на энергетические волны, излучаемые его телом, и сжимал их. Он регулировал энергетическое излучение от его тела и скрывал его истинную силу. Только первая часть информации, предоставленная старой ведьмой, уже могла скрыть его духовную силу от магов первого ранга. Со второй частью, полученной от старой ведьмы внутри тайного пространства секты уничтожения древних духов, эффекты этого метода только приумножились. В настоящее время Лейлин был уверен, что даже маги второго ранга не смогут узнать о его истинной силе. Обладая такой способностью перед настоящей войной, её ценность в глазах Лейлина становилась ещё больше. Этот метод будет использован мной как одна из моих тайных способностей. В сочетании с теневым сокрытием эффекты станут ещё лучше. И чип начал рассчитывать, в то время как Лейлин глубоко задумался. Примерно через полчаса Лейлин встал и позвонил в золотой колокольчик, стоявший на столе экспериментов. Развучал ясный звук колокольчика. Скрип. Спустя мгновение открылась тайная дверь, и в комнату вошло два великих рыцаря. Номер 2, номер 3. Как вы себя чувствуете? Лейлин обследовал тела двух великих рыцарей, тела которых стали выше, а также немного изменились. В его глазах промелькнуло ожидание. Я испытываю боль, как будто что-то сверлили дыры в моём теле. Мастер, я ощущаю то же самое, что и номер 2. Также температура моего тела изменяется от холодной к горячей, и периодически моя сила увеличивается. Непреднамеренно иногда я ломал вещи, что до этого спокойно держал в своих руках. Номер три опустился на колени и доложил Лейлену. Это так? Так доложите с на стол экспериментов. Мне надо взглянуть самому, приказал Лейлен. Номер три быстро снял все свои доспехи и лег на стол. В данный момент клеймо на его теле становилось все более явным. Наиболее очевидным был тот факт, что несколько странно выглядевших клейм были сломаны, что ранее сдерживались красными устройствами. Сейчас я не способен повторить методы воссоздания древнего заклеимённого мечника, так что я могу согласиться только на второй способ. Пока я принудительно свяжу колеямо и позволю великому рыцарю временно использовать эту силу, всё обойдёт работать, думал про себя Лейлен. Чтобы полностью повторить метод создания могущественного заклеимённого мечника, требовалось затратить большое количество времени. В настоящее время Лейлену пришлось заменить его другими способами. Глава сто девяносто вторая. Скрытая комната в библиотеке. Во время этого предвоенного периода мир магов на южном побережье находился в хаотичном состоянии. Хотя Лейлен все время оставался в штаб-квартире садов четырех сезонов, он не прерывал всех контактов с внешним миром. Каждый день он мог получать информацию о происходивших событиях от своего дворецкого Демьена, который все еще находился в ночном городе, а также по другим каналам. Появление тайного пространства Вечной реки гальванизировалось на южном побережье. Все маги, будь то организации, странствующие маги или даже беглецы, все мчались к равнинам Вечной реки. Тайное пространство в равнине Вечной реки, как говорили, оказалось самым большим тайным пространством, найденным на южном побережье за всю историю. Оно имело площадь в несколько миллионов лиг и даже превышало площадь всех тайных пространств по количеству, находящихся внутри ресурсов. Многие маги хотели воспользоваться некоторыми преимуществами этого открытия. Даже если средний маг получит малую часть ресурсов, содержащихся внутри этого тайного пространства, то сможет жить несколько десятков лет без оглядки. Организации магов, что смогли создать такое тайное пространство, Даже по меркам древности являлись непревзойдёнными. Маги, что смогли бы заполучить наследие из этого места, несомненно, смогли бы прорваться через свои узкие места и даже позволить себе стать магами третьего ранга и даже звёздными магами четвёртого ранга. Такое огромное искушение не только заставило обезуметь многих магов от желания, но даже старые маги, что давно уже были в отставке, решили действовать И мчались к равнинам вечной реки. Из-за такого большого количества магов, устремившихся к тайному пространству, многие организации магов, охраняющие входы внутрь, испытывали проблемы. Драматические сцены, хаос, убийства, предательство, не прекращаясь, разыгрывались на этих равнинах вечной реки. Множество небольших организаций магов и некоторые маги даже заключали альянсы против светлых и тёмных магов. В такой беспорядочной ситуации Лейлину как можно скорее требовалось поднять свои силы, чтобы иметь возможность защитить себя. Хотя заклеймённым мечником, созданным за такое короткое время, он мог воспользоваться всего один раз, этого уже было достаточно для Лейлина. В критический момент он мог полагаться только на себя. Что касается других организаций и сил, в настоящее время дела Садов четырёх сезонов шли очень плохо. Огромный приток магов в равнины Вечной реки привели к ослаблению безопасности в этом регионе. Сады четырёх сезонов не только должны были иметь дело с нападениями из тайного пространства, но и также должны были поддерживать порядок на входе. Им просто не хватало людей. Ярким примером являлось резкое падение людей в штаб-квартире Садов четырёх сезонов. Теперь они даже редко видели руководителей магов второго ранга. Становилось очевидно, что защитные способности садов четырёх сезонов постепенно ослабевают. Лейлин даже подумывал о том, чтобы передать эту информацию тысячам надоедливых рук, чтобы получить преимущество от их слабости. Однако этот план был быстро опровергнут Лейлином. Помимо ограничений во время заключения контракта под наблюдением глаза суда, маг второго ранга всегда находился рядом. Для захвата этого тайного пространства требовалось участие мага второго ранга, следившего за тысячей надоедливых рук. Лейлин же просто был обычным членом, получившим некоторую известность. Он ещё не был готов к встрече с таким сильным существом. Хотя старая ведьма и обещала Лейлину свою должность старейшины, она оказалась в ловушке тайного пространства. Таким образом, её обещание стало недействительным. Хотя Лейлену и было очень жаль, он не сильно печалился. В такой ситуации уже чудо, что он смог сбежать. Учитывая обстоятельства, нецелесообразно было думать о чем-то еще. Лейлен все же испытывал любопытство. Что же случилось со старой ведьмой и ее дочерью Джей в тайном пространстве? И этот Гергамель, как эволюция отвратительного зла, это ужасное существо не только обладало силой мага второго ранга? но и собственными непредсказуемыми техниками разрушение входа в тайное пространство не задержало бы его надолго если он вырвется наружу то ситуация на южном побережье либо останется такой же либо станет ещё более хаотичной если же горгомель найдёт следы лейлина он определённо не отпустит его в конце концов он просто одурачил его следовательно лейлин всё больше желал увеличить свою силу Заколдованный мечник. До тех пор, пока я смогу успешно завершить эксперимент, я смогу тут же получить двух подчинённых силой официального мага. Они не будут бояться смерти, и я смогу создавать их бесконечно, чтобы они служили мне. Глаза Лейлены вспыхнули синим светом от волнения. И чип, просканируй данные. Бип. Задача поставлена. Начинаю собирать требуемые данные. Микроскопическое сканирование в процессе. Развучал голос и Ичипа. Бип. Данные цели. Сила 29, ловкость 24, живучесть 35, духовная сила 19. Имеет руническое клеймо. Расширение пламени. Используется только мужчинами. Эффекты. Способен собирать большое количество энергетических частиц элемента огня и использовать их в бою. Каждая атаки будет добавляться определенный урон огнем. Весь эффект может быть влит в один удар. И тогда удар будет подобен заклинанию лавовый огонь первого ранга. Примерная сила тридцать единиц. Сила клейма в стабильном состоянии. Части тела имеют слабые дефекты и по примерным расчетам разрушится через тысяча пятьсот сорок часов. Благодаря микроскопическому анализу и чипа вся информация клейме номера три предстала перед глазами Лейлина. Это значит, что созданный мной заклеймённый мечник профункционирует только 2 или 3 месяца? Погладил свой подбородок Лейлен. Имеются также некоторые недостатки с точки зрения ловкости и духовной силы. Однако, его можно использовать в качестве пушечного мяса, подумал про себя Лейлен. После чего он планировал обменять весь имеющийся у него вклад, что он заработал в садах четырёх сезонов, на рабов великих рыцарей. Лейлин также убедился, что новосозданные им тела заклеймённых мечников полностью находятся под его контролем. Однако из-за ограничения его духовной силы, по расчётам Лейлина, он мог контролировать не более пяти заклеймённых мечников одновременно. Только если кто-то из пяти заклеймённых мечников погибнет, только тогда Лейлин сможет воспользоваться своими способностями и заполнить оставшиеся места новыми. Для Лейлина это была не оптимальная ситуация, но лучшее, что он сейчас мог сделать. Будучи магом первого ранга, Лейлин мог контролировать пять могущественных заколлемённых мечников. Если слухи об этом распространятся, то безусловно, всё южное побережье будет потрясено. Сжатие. Закончив со сбором данных и со своими экспериментами, Лейлин коснулся странной руны на спине номера 3. В мгновение ока бесчисленное количество энергетических частиц элемента огня, паривших вокруг тела номера 3, потускнело, и энергетические волны вокруг его тела начали ослабевать до момента, пока он не стал великим рыцарем. Он применил технику, основаваясь на информации метода по сжатию духовной силы. Используя внешние силы и контролируя энергетические волны в теле цели, остальные ощущения будут ослабевать. Закалённые мечники стали ещё одним козырем Лейлина, и он естественно не хотел, чтобы о нём так просто узнали. Следовательно, необходимо было придумать способ, чтобы скрывать их силу. Далее Лейлин повторил то, что сделал с номером 3 на теле номера 2. Приказав этим двум великим рыцарям оставаться в лаборатории, Лейлин отправился в библиотеку Садов четырёх сезонов. Обычно здесь находилось несколько читающих или беседующих магов. Хотя людей ходило и много, но атмосфера внутри библиотеки оставалась тихой. Сейчас библиотека оказалась очень тихой, почти пустынной. Столы и стулья пустовали, а на них лежали листья или лепестки. Атмосфера стояла смертельная, и внутри пахло одиночеством. Майлард поприветствовал его старый смотритель библиотеки. Увидев Лейлина, даже декоративные предметы на его теле, казалось, оживились. И он поклонился в знак приветствия. Нет необходимости в таком отношении. Кажется, сейчас сюда заходит очень мало людей. Небрежно спросил Эйлин, прислонившись к стойке. Все послушники ушли и получив свои задания. Я раньше никогда не видел, что здесь присутствовало так мало людей. Горько улыбнулся старый смотритель. Задания? Сейчас? Может ли так получиться, что они отправились в тайное пространство на равнинах Вечной реки? Лейлин находил эту новость непостижимой. В битве между магами послушники выступали вроде пушечного мяса. За исключением крупномасштабных заклинаний, которыми послушники могли навредить магам, они в основном просто умирали от небрежных взмахов магов. Такой манёвр в садах четырёх сезонов казался просто иррациональным. Конечно, они не собираются углубляться в тайное пространство, поспешил объяснить Лейлину старый смотритель. Хотя многие из тех, кто отправился внутрь тайного пространства на равнинах Вечной реки, в основном и являются официальными магами, находятся и такие послушники, что не боятся смерти. У них появились соображения, чтобы войти и попытаться счастья. Великие маги, естественно, Не побеспокоились они о них. И теперь вот ты пришёл. В конце консорф равнины и вечной реки просто огромны. Имея на своей стороне небольшую удачу, послушники третьего уровня могут и не встретить проклятых тёмных магов и уйти с полными карманами ресурсов. Следовательно, эти послушники третьего уровня приняли задание садов четырёх сезонов для изучения тайного пространства. Очевидно, что старый смотритель был хорошо информирован, поскольку Лейлин ничего не знал о том, что он рассказывал. "Спасибо", поблагодарил Лейлин и продолжил. "Выделите мне входную карту. Я хочу посетить тайную комнату библиотеки". И Лейлин положил на стойку свой жетон. Старый смотритель быстро забрал жетон и провёл некоторые махинации с ним. Скорее он вернул жетон Лейлину и предоставил ему прозрачную хрустальную карту. Цена за чтение в тайной комнате библиотеки составит десять очков гладов в час. Пожалуйста, следи за этим и покинь комнату, прежде чем все твои очки закончатся. Старый смотритель объяснил некоторые вещи Лейлину. Глава сто девяносто третья. Язык Турина. Как и в Академии Костей, безны в садах четырех сезонов имелись запретные области. Место, в которое хотел попасть Лейлин, являлось тайным хранилищем садов четырёх сезонов. В этом отдельном помещении находились обширные знания для магов, касающиеся различных вещей. Оплата была чрезвычайно высокой, и Лейлин испытывал боль по поводу её цены. Хотя он и мог скопировать нужную информацию в память ИИ-чипа, это занимало довольно много времени. Лейлин подсчитал, что если он потратит весь свой вклад Ему едва ли хватит времени, чтобы скопировать половину информации, доступной в этой комнате. Сначала он планировал накопить достаточное количество баллов и за раз скопировать всю информацию отсюда. Но теперь Лэлин направился на второй этаж и положил прозрачную хрустальную карту на старую книжную полку. Скрип. Книжная полка отодвинулась назад, открывая небольшой проход. За проходом находилась старинная библиотека со странными книгами, помещёнными в чёрные деревянные шкафы. Из некоторых книг даже торчали руки и ноги, и если бы они не были скованы цепями, то давно бы скрылись отсюда. Поскольку Лейлин пришёл сюда с определённой целью, он игнорировал эти книги. Эй, чип, просканируй каталог. Ищи по словам секта уничтожения древних демонов. Через вычайные ситуации Чтобы найти необходимую ему информацию среди этой чрезвычайно большой библиотеки, он мог потратить довольно много времени. К счастью, у Лейлина был ИИ-чип, и вскоре он читал нужную ему информацию. Я вижу, следуя инструкциям ИИ-чипа, Лейлин подошёл к углу и нашёл очень старую книгу. Перед его глазами лежал толстый тяжелый и тяжёлый фолиант серо-пепельного цвета. ИИ-чип обозначил Что эта книга была сделана из особого вида древнего каменного материала. Этот метод изготовления книг принадлежал интересной группе полулюдей каменным людям. Эта раса сильно походила на человеческую, но главным их отличием являлся толстый слой кальция на поверхности их тел, словно кто-то наложил на них заклинание каменной кожи. Лейлин прочёл книгу, сделанную из камня. На одной из страниц он нашел странное заклинание. Это оно. Оно более чем на девяносто процентов похоже на те формирования заклинаний, что я видел внутри тайного пространства секты уничтожения древних духов. Просветлело лицо Лейлина. Прямо перед его глазами и чип спроектировал картину формирования заклинаний, заполученную им из тайного пространства. Затем он сравнил его с записанным в книге заклинанием и пришел к выводу, что они были на девяносто процентов похожи друг на друга. Это так удивительно, продолжил тщательно анализировать Лейлин. Только сейчас он осознал истинное предназначение этого заклинания: телепортация. В тайной комнате, которую обнаружил Лейлин во время побега, находилось древнее заклинание телепортации. Этот тип заклинания мог позволить нескольким магам переместиться на расстояние, в несколько раз превышавшее длину всего южного побережья. Однако из-за географических разломов и утрачивания некоторых важных ингредиентов по всему южному побережью уже почти не находилось следов этого заклинания. В прошлом каменные люди являлись лучшими рабами, используемыми древними магами для телепортации. Именно поэтому об этом записывали представители этой расы. Значит, в промежутке между уровнями того самого прохода на самом деле существует древняя телепортационная формация. Лейлен быстро задышал, только подумав об этом. Южное побережье окружалось областями, заполненными большим количеством опасностей. В некоторых из них даже маги второго и третьего ранга находили свою смерть, если попадали туда. Именно из-за существования таких опасностей Маги на южном побережье время от времени создавали внутренние беспорядки, чтобы уменьшить количество таких магов, чем самим выходить наружу. Они не желали расширять территорию и получать больше ресурсов. Даже если Лейли не хотел покинуть южное побережье и отправиться на центральный материк, у него не было никакой возможности уйти. Однако с появлением древней телепортационной формации... Лейлин вновь увидел лучик надежды. Если ему повезёт и он обнаружит новые земли, то какую же прибыль он сможет приобрести, если будет контролировать транспортный путь туда. Нет, я не могу этого сделать. Успокойся. Успокойся. Может ли эта формация ещё работать и куда она ведёт, тоже неизвестно. Хм, чтобы эффективно использовать эту возможность, я должен знать ответы на эти вопросы. Лейлин погладил подбородок и избавился от нахлынувших эмоций. Затем он достал из своей одежды истрёпанный дневник. Я мог бы найти ответы на свои вопросы с информацией из этого дневника. В скрытой комнате тайного пространства Лейлин обнаружил не только древнюю телепортационную информацию, но и останки высокорангового мага секты уничтожения древних духов. Кроме того, он также нашёл несколько различных предметов и дневник на теле покойного мага. Первое, что сделал Лейлин по возвращению, это отдал указание Ии Чипу, чтобы тот записал все древние информации, записанные в этом потрепанном дневнике. К сожалению, язык, используемый в потрепанном дневнике, оказался незнакомым для Лейлина, и из-за этого Ии Чип тратил намного больше времени, чтобы расшифровать записанную внутри информацию. Те странные люди в черных одеждах, что любили порабощать духов... Предпочитали использовать странный язык и символы для указаний. До тех пор, пока мы его не понимали, и нас жёстко наказывали, что заставило нас изучить этот проклятый язык Турина. В книге из странного материала Лейлин натыскал один странный отчёт. Неудивительно, что ИИ чип не смог просто расшифровать содержимое дневника. Значит, он написан на языке Турина, внезапно понял Лейлин. Язык Турина оказался эксклюзивным языком используемым в древности, где для передачи использовались особые звуковые волны и световые лучи. В базе данных ИИ чипа не имелось записей касательно языка Турина. Язык Турина? Лейли набашил книжную полку, и в углу он наконец нашёл несколько книг, казалось бы, написанных на языке Турина. Это была даже не книга, а введение в этот язык. И чип, просканируй её. Во время волнения Лейлен поспешно открыл книгу и приказал ее чипу записывать все. Мой лорд, настало время ужина. Вы планируете поесть здесь? Напоминаю, что ваши очки вклада почти израсходованы. Лейлен был погружен в своем море сознания и использовал полученную информацию и чипом, чтобы перевести информацию, записанную в дневнике. Если кратко. То этот сумасшедший маг продолжал использовать духов для создания горгомеля. В конце концов, эксперимент обернулся против него. Это была действительно трагичная история. Лейли на обрадовал тот факт, что он нашел в конце дневника зарисовки телепортационной формации. Судя по рисункам, а также некоторому анализу и чипа, Лейли мог проверить, работа способна ли эта телепортационная формация. Находясь в хорошем настроении. Лейлен не стал беспокоить старого смотрителя и, взглянув на хрустальную карту, ответил: «Я понял. Я сейчас уйду». Не обращая внимания на старика, что поклонился так низко, а его голова коснулась пола, Лейлен вышел наружу. «И чип? И исходя из полученной ранее информации, насколько полно была закончена телепортационная информация?» Нервно спросил Лейлен. «Бип. Задача поставлена. Сортировка информации. Сравнение.» Развучал механический голос Ии Чипа. На виртуальном экране перед глазами Лейли напромелькнуло большое количество слов и изображений, причем ранее записанная формация была помещена в центре. Бип. Результаты сравнения. Формация заклинания завершена на 98,8 процента, что находится в точке выхода неизвестно, невозможно вычислить. Ответ Ии Чипа заставил Лейли улыбнуться еще шире. Хотя в тайном пространстве всё ещё находился Горгомей, Лейлен чувствовал, что ему нужно спешить. Скрытая комната хорошо скрыта, и существовал большой шанс, что её ещё не обнаружили. Самое главное заключалось в источнике энергии. Даже древняя телепортационная формация нуждается в источнике силы. "И чип эта формация пригодна для использования?" спросил Лейлен. Магическая кристальная сенсе или какой-то предмет, содержащий в себе плотное количество энергии, произнес ии Чип. Магическая кристальная сенсе? Ха, магических кристальных карт недостаточно, спросил Лейлен. Бип, энергии, содержащиеся внутри, недостаточно и требуется очистки для конденсации нужного количества мощностей. Расчетное количество ингредиентов. Десять тысяч магических кристальных карт или даже больше? Ответ и чипа заставил ноги Лейли на подкоситься. Десять тысяч магических кристальных карт? Одна такая карта стоит около тысячи магических кристаллов. Десять тысяч магических кристальных карт потребят более десяти миллионов магических кристаллов. Спустя год накопления всех ресурсов, полученных от светлых и тёмных магов. Количество магических кристаллов, которыми обладал Лейлин, составляло примерно 5 миллионов. И сейчас Ичип заявил ему, что ему необходимо собрать ещё столько же. Кроме того, Ичипу требовались столько магические кристальные карты. Лейлину нужно было обменять большое количество ресурсов, магических предметов, знаний, зелий и прочего на магические кристаллы. Этот обмен привёл бы к тому, что он потеряет очень многое, если будет обменивать всё на магические кристаллы. Так, много магических кристаллов. Я боюсь, что такое количество хранится только в нескольких больших тайных пространствах организаций магов. Затем Лейлин покачал головой. Сейчас не время об этом думать. Не существует ничего такого, чтобы я пошёл рисковать своей жизнью. И даже если это и будет третья Великая война магов, она все еще ограничена внутри тайного пространства равнин Вечной реки и не окажет большого влияния на внешний мир магов. В настоящее время третья Великая война магов заключалась в споре о правах на тайное пространство равнин Вечной реки, поэтому из-за него и происходило столько споров и конфликтов. По предположениям Лейли, на этот сладкий кусок пирога был слишком велик. И ни одна организация не смогла бы полностью проглотить его. Оно определённо будет поделено между несколькими крупными организациями магов. Что касается Садов четырёх сезонов и остальных гильдий, они скорее всего будут бороться за то, чтобы заполучить большую долю.